Глава 183. Энциклопедия. «Термит. Мне доводилось общаться со специалистами по термитам. Они утверждают, что у муравьи это, конечно, интересно, но все же им не удалось достичь и половины того, что удалось термитам. Это правда». Термиты – единственные среди общественных насекомых, и даже среди животных в целом, кому удалось создать идеальное общество. У термитов абсолютная монархия, при которой каждый индивид почитает за счастье служить своей королеве, царит полное взаимопонимание, действует всегда сообща, ни у кого не возникает никаких амбиций или эгоистических устремлений. В обществе термитов всегда царит солидарность, в полном смысле этого слова. Может быть, потому, что термиты первыми из животных начали строить да, а было это более 200 миллионов лет назад. Однако в преуспевании этого вида заложена и его ограниченность. Совершенство невозможно улучшить по определению. Поэтому устройство города термитов невозможно изменить. Здесь нет места ни революции, ни каким другим внутренним волнением. Это здоровый и сильный организм, который функционирует настолько хорошо, что ему остается только наслаждаться своим счастьем среди отполированных прочных коридоров. Муравей живет в более анархичной социальной системе. Он развивается методом проб и ошибок, и любое новое дело начинает с учетом прошлых ошибок. Он никогда не удовлетворяется тем, что имеет. Он пробует все, даже если это опасно для жизни. Муравейник — это не такая стабильная система. Общество муравьев пребывает в постоянном поиске, любит всякого рода эксперименты, даже под угрозой исчезновения. Именно поэтому муравьи для меня гораздо интереснее, чем термиты. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том второй.